ПЯТОЕ. ТАЙНА РИСУНКА Небо совсем затянуло плотными тучами, когда я подъехал к флигелю на улице, в котором жил Шаляпин. Поднявшись по узкой скрипучей лестнице на антресоли, я постучался в дверь и, дождавшись приглашения, вошел. Хотя день был уже в самом разгаре, певец определенно только что проснулся. Он сидел, сонно моргая, в потертом кожаном кресле кутаясь в коричневый, не первой свежести халат Несколько пустых винных бутылок под столом свидетельствовали о вчерашних посиделках. В комнате стоял дух загаженных папирос, немытых тарелок, которым был уставлен круглый стол. Заметив, что я принюхиваюсь, Шаляпин вяло махнул рукой. — Простите, Владимир Алексеевич, я редко проветриваю, боюсь сквозняков. Его великолепный голос при этом был сипловат. Я бодро заметил, что вид холостяцкого жилища будет во мне приятные ностальгические воспоминания, и сел на предложенный табурет. «Скоро придет Коровин», — сказал Федор Иванович, посмотрев на часы. «Будем исследовать тот рисунок. Вы... Вы видели тело?» Я, насколько возможно, коротко рассказал ему о событиях в морге и выводах доктора Зиновьева. Шаляпин внимательно слушал дымя пиросой, сбрасывая пепел в полную окурку в бронзовую пепельницу в виде лежащей на боку обнаженной нимфы, обнимающей чашу Когда я дошел до перерезанной связки, Шаляпин непроизвольно взялся за горло и не отпускал руку до конца рассказа. Болезненно морщился. Было видно, что подробности доставляли ему почти физические страдания, и он слушает с плохо скрываемым страданием. — Боже! — воскликнул он, наконец. — Я бы, наверное... Не смог вот так стоять над телом и смотреть внутрь горла покойникам. В этот момент дверь без стука отворилась, и вышел молодой человек, небольшого роста, чернявый, как итальянец, белой сырочки и черные жилетки. Он, вероятно, жил действительно по соседству. Раз не накинул ничего теплого сверху, отправляясь в гости. — Костя, помоги, прибери со стола, — встретил его Шаляпин, ответив на рукопожатие. — Надо посоветоваться. — Вот Владимир Алексеевич Гейлеровский. Знаешь ты его? — коровин поклонился. — А, король репортеров. — В прошлом, — скромно ответил я. На освобожденный стул Шаляпин положил товарищний рисунок и подвинул его к коровину. — Нос, Костя. Тебе как художнику это будет не очень интересно, однако. Поверь, нас с Владимиром Алексеевичем эти каракули сейчас, напротив, очень занимают. — Владимир Алексеевич, расскажите Косте коротко, в чем дело. Коровин слушал мой рассказ, поглядывая то на рисунок, то на меня. Его взгляд стал задумчивым. Наконец он поднял руку, прося тишины, и некоторое время изучал фигуру, изображенную несчастный мальчик Так вы думаете, что здесь нарисован врач, оперировавший ребенка? — Или его убийца, — возразил я. — деле вполне могут быть задействованы двое. Врач и его помощник. Если Зиновьев прав и хирург, из образованных людей, то сам он, может быть, и не стал бы уводить детей хитовки. Слишком будет заметен, тогда у него есть определенный помощник, какой-нибудь Катаржанин, который выследил певчика после побега и зарезал его. Так — Так-так, — сказал Коровин и стал снова рассматривать рисунок. — Ну что же, — начал он, наконец, — определенно сказать нельзя, но, скорее всего, речь идет о худом мужчине среднего возраста с небольшими усами. Он носит на голове высокий цилиндр и трость с большим набалдашником. — А может, это кучер снутом спросил Шляпин. — Вспомним наш спор. Они тоже носят цилиндры. — Нет, это не кучер, — возразил Коровин. — Хотя рисунок выполнен мальчиком, который никогда не учился рисованию. И некоторые детали вполне можно понять. — Надо просто вспомнить, как вы сами в детстве рисовали. Даже на таком уровне рисующий передает основные детали на языке примитивном, но всем понятном. Дай-ка мне, Феде, карандаш и лист бумаги. Шарапин поднялся из кресла и принес огрызок графитового карандаша и половинку исписанной нотной бумаги. Каруэн перевернул его чистой стороной вверх. Ну, во-первых, почему он худой? Если человек толстый то ребенок скорее нарисует вот такой овал, изображая тело, или круг. Я бы не был так уверен, что рисунка пятилетний малыш. Но шестнадцатилетний, он оперирует символами, пусть не сознавая его. Тело рисует длинной чертой, значит, его мучитель был наверняка высоким и худым, если даже не тощим. — Ага, — сказал Шалепин. Кроме того, — продолжал Коровин, — кучера носит короткие цилиндры, расширяющиеся от тульи. Это очень заметная деталь. Мальчик должен был подчеркнуть ее. Он рисует цилиндр высоким и прямым. — Лицо круглое, — отметил я, указывая на рисунок ребёнка. — Но вот это вовсе не обязательно, — возразил Коровин. — Лицо всегда круг. Это привычка с детства. Она глубоко въедается в каждого человека. На круге удобно помещать глаза, нос и рот, так что про лицо я ничего такого не скажу. Глаза — точки, ну, это нормально. А вот рот, если человек добрый, мы рисуем улыбку. Если он безразличен нам, то прямую линию. Если человек в нашем ощущении злой, то мы опускаем уголки его губ. Рот на лице в рисунке был явно перевернутый дугой. Сображенный человек был злым. Вот это усы, это понятно. Большие усы привлекают внимание, и ребенок должен был бы нарисовать их огромными загнутыми кверху или книзу. Но тут усы есть, однако они небольшие, не выражены Породы нет, иначе ее тоже бы нарисовали. Так сказал шляпин А трость я слушал с легким недоверием. Мне казалось, что по этому изображению даже профессиональный художник не смог бы сказать ничего определенного об изображенной фигуре. Но Коровин легко опровергал мое сомнение. «Это точно трость, а не кнут», — продолжал Коровин, нарисовал кривую. «Кнут ребенок нарисовал бы так, и фигура держал бы его вверх. Кнут — это угроза». «А это...» — он ткнул карандашом в картонку. «Определенно прямая палка с большим набалдашником. Настолько большим, что автор нарисовал и его. Видите, этот кружок в растопыренных пальцах?» Шаляпин откинулся на спинку кресла и спахнул халат на своей груди. — Замечательно, Костя, — сказал он с энтузиазмом. — Жаль, что больше из этого рисунка ничего нельзя извлечь. — Почему? — спросил Коровин. — Есть еще одна важная деталь. Мы снова склонились над картонкой мальчиком. — Вот. — Обратите внимание на вторую руку, — сказал Коровин. — Что он держит в ней? — Держит, — переспросил я. — так кажется, что он сжал ее в кулак как бы угрожая или собираясь ударить. — Я вообще ничего не понимаю, — добавил Шаляпин. — тут просто накалякал. э нет, — возразил художник. — Вот это пальцы. — А это чашка. Чашка, — удивил Шаляпин. — Вот ручка, вот сама чашка. Ее трудно увидеть, потому что автор явно не силен в изображении предметов, но он старался как мог. — Чашка, — сказал я. — Да, странно, — кивнул коровин. — Ну, нет, — возразил я. потому здесь мне все понятно. — Вспомните, Федор Иванович, о чем я вам рассказывал, когда вы водочку пили в каторге? — Клубничка! — воскликнул Шаляпин. — Малинка поправил я. — Определенно. — Так это не просто рисунок, — горячо сказал певец. — Это предупреждение остальным — берегитесь высокого человека с тростью и в цилиндре потому что он опоит вас малинкой, — закончил я за него. Действительно, мальчик хотел предупредить своих товарищей. — Что за малинка? — спросил коровин. — И я рассказал ему о дьявольском напитке, которым бандиты опаивали несчастных новичков на хитровке, чтобы потом ограбить их. Через час, кутаясь в пальто, чтобы укрыться от холодного ветра, мы с Шаляпиным поехали громаде бутырского тюремного замка еще год назад я познакомился на балу у генерал губернатора долгорукова с надзирателем бутырки виноградовым получил тогда же от него приглашение посмотреть на быт заключенных ежели у меня возникнет желание описать его в своих очерках однако до сих пор такого желания у меня не возникало сам вид тюрьмы с ее четырьмя большими приземистыми башнями высокой стеной между ними и толстыми решетками на окнах отбивал всякое желание входить внутрь. Как репортер, я предпочитал наблюдать человеческую судьбу в ее естественных, свободных условиях. Быт и нравы заключенных в тесные каменные камеры людей, живущих исключительно по тюремному сигналу, были мне не так интересны. Я вполне мог заменить эту экскурсию походом в зоопарк на Пресне. Остановившись, У Пугачёвской башни, названной так в честь самого знаменитого узника этой тюрьмы, я с дежурным солдатом послал свою визитку Виноградова. Скоро нас припроводили к нему в кабинет с пустыми серыми стенами и большим написанным в рост портретом императора над скромным старым столом. а какие гости! — сказал седой сухопар Виноградов, вставая за стола. — Господин Геллеровский, господин Шаляпин. Он был Партикулярное платье и слегка прихрамывал. Когда надзиратель подошел поближе, я почувствовал сильный гнилостный запах из рта. «Вот уж неожиданно!» Он довольно энергично потряс наши руки и жестно пригласил сесть на стуле перед его столом. «Простите у меня, кресел нет. Нет, приходится встречаться с публикой куда? Как менее почтенный. Кофе, чаю?» Мы вежливо отказались, и снова сел он на свое место за столом. Так и чем обязан? Мы с Шаляпиным переглянулись. — Видите ли, Иван Николаевич, — сказал я, — мы хотели переговорить с одним из ваших подопечных. — Вот как? Но у меня их тут много, с которым... Я ему описал Булаху и дело, по которому тот попал в Бутырку. Иноградов вызвал канцеляриста и затребовал дело заключенному. Потом снова повернулся к нам и с интересом поглядел на Шаляпина. Ну, для начала я обязан по долгу службы задать вам ряд вопросов. Я понимаю возможный интерес господина Гиллеровского оборванца и катаржане и в обычной визави. Он засмеялся. Я же сдержанно улыбнулся этой двусмысленной шуточки. Но вы, Фёдор Иванович, я, кстати, видел вас в сковетянке. И восхищён нас. Да, восхищён, как вся Москва, вместе с генерал-губернатором. — Да вам что за дело до этого заключённого Пестрякова по кличке Блоха? — Я промямлил Шаляпин. но тут мне удалось перехватить инициативу. — У Фёдора Ивановича творческий интерес, — сказала быстро. — Заключённый пестряков шарманчик Поёт на хитровке. Мы с ним услышали от него одну народную песню, которую Фёдор Иванович хотел бы записать. — Да, — облегчённо воскликнул Шаляпин. — Прекрасно! Именно так! — Виноградов поднял брови и легко побарабанил карандашиком по зеленому сукну стола. а, -а, -а Что за песня? — заинтересовала такого певца, как вы. — Разве их так много, чтобы вы не знали какой-то песни? Я увидел, как Шаляпин развернул плечи, попав в знакомую стихию. — Ну, что вы, господин Виноградов! — пророкотал он бархатно, как кот при виде крымки с маслом. Народ сложил их тысячи песен и все их запомнить совершенно невозможно. Часто они отличаются не так уж и сильно. Там изменили слова, тут немного подправили мелодию. В одной губернии поют так, и он запел на весь кабинет, «По диким степям за Байкале, где золото роют в горах, а южнее — вот так». И он пропел те же строчки, но они звучали действительно иначе. «А вот донские казаки» так те поют совсем по-другому, а кубанские по-своему. — Нет, народная песня — это океан, нам его не выпить. Да — Да-да, — кивнул Виноградов, понимая из рук вошедшего канцеляриста тонкую картонную папку с делом блохи. Понимаю. — У нас ведь тут сидят со всей России, как начинают в камерах песни рать так полный бедлам, очень разнообразно орут. Шаляпин чуть не поперхнулся от такого определения. — И где же вы будете исполнять эту, с сказать, песню? — На концертах. — И что публике нравится это простонародное пение? — Определённо, — твёрдо сказал Шаляпин. — Конечно, после обработки композитором. а, -а, -а после обработки, — протянул Виноградов, проглядывая листки из дела. нос господа, а знаете ли за что сидит этот самый Пестриков, Яков Никитыч? — За убийство ребёнка, видали? — И вот такого злодея вы хотите песню записать? — Что поделаешь, — вздохнул я, — Фёдор Иванович способен и в куче навоза найти алмаз. — Да уж, вас тут куча, — пробормотал Миноградов. Я тут же спухотился. И я это образно выражаюсь, конечно. В замке у нас порядок и чистота, а вот души наших подопечных — это, конечно, не чистая светёлка. — Так, полагаю у вас нет ни записки от следователя. — Ни постановления судьи, и Пестякова вы родственниками не приходитесь, надеюсь? — Нет. Он захлопнул дело и положил себе под руки. — По закону я не имею права представлять вам свидание с заключенным без официальных документов. Прошу простить. Надзиратель сделал паузу, а потом рассмеялся, обдав нас новой струей запах от гнилых зубов. — Но ради вашего великого искусства, Федор Иванович, — Ради вашего писательского таланта, Владимир Алексеевич, я вам это свидание устрою. Только никому не полслова об этом договорились. Мы с Шаляпиным одновременно выдохнули и заверили Виноградова в своем молчании. — Хотите, чтобы я вас проводил? — Не смеем беспокоить, — ответил я, — тем более, что раз уж мы идем в обход правил, так и вам, наверное, не с руки быть с нами. — Вы меня нисколько не обеспокоите, но, впрочем, увы, мне надо заниматься делами. Я дам вам провожатого. Прощайте, господа. Да, Фёдор Иванович, не откажите в ответной любезности. Какой насражался Шаляпин. Виноградов вдруг покраснел. Племянница у меня. Большая поклонница ваша мечтает сама стать певицей. Не могли бы вы послушать ее как-нибудь, дать пару советов мастера-депутантки? Конечно, согласился Шаляпин. Приводите в театр вашу племянницу. — Я прослушаю ее с удовольствием. О, спасибо, спасибо. Но прощались тепло почти крадные. Шаляпин, выйдя вслед за капралом, назначенным нам в провожатый, тут же нахмурился. — Знаем мы таких племянниц, — пробормотал он, наклоняясь ко мне так, чтобы служивый не слышал. — Небось, любовницу завел, хочет прихвостнуть перед ней. — На что я иду ради всего этого дела, Владимир Алексеевич? Я легко похлопал его по руке благодаря за такое страшное падение в бездны популизма. Мы прошли по коридору с высоким потолком и серыми унылыми стенами, вдоль которых были закрыты железные двери с глазками и запертыми на засов отверстиями для подачи пищи. Потом Капрал отпер одну из дверей и впустил нас в комнату для свиданий, в которой стояли стулья, привинченные к каменному полу железными скобами. Когда Капрал ушел за блохой, Шаляпин сел на стул и огляделся. Несколько раз громко хмыкнул, проверяя акустику, потом тихо пропел. Не слышно шуму городского. — Хотели вы здесь выступить, Фёдор Иванович? — спросил я перед заключёнными. — А почему нет? — резво обернулся он ко мне. — Тоже публика и благодарны Вспомните, как меня принимали в каторги. Пою лучше, чем Шаляпин. Если уж лучше, чем сам Шаляпин, значит, уж лучше всех. И он рассмеялся. Однако каков этот надзиратель, — продолжил певец, — как он держит себя в своем царстве. Я поначалу подумал, вот сейчас кликнет солдаты и закует нас в кандалы за самоуправство. место какое страшноватое. — Вас в кандалы, — улыбнулся я, — Шаляпин нахмырился. — Зря смеетесь, Владимир Алексеевич. По паспорту я крестьянин, так что любой такой тараканий и сатрап имеет полное право выищать меня кнутом на конюшне. — Ну, уж так и любой, — усомнился я. — Сейчас некопрестное право. По закону не может. — Может, может, — заупрямился Шаляпин. Видно было, что низкое происхождение тяготило его. Перспектива из восторженного рукоплеющего зала оказаться на конюшне, похоже, преследовала его. Хотя после отмены крепостничества такой перспективы на самом деле не было. — Зато потом, как он перед вами залебезил сказал я, чтобы успокоить певца. Тот моментально заулыбался. Хотел что-то ответить, но тут дверь отворилась и впустила блоху. Его голова была плохо с царапинами обрита от вшей, тюремная роба грязна и помята. Глаза потухли, выражая покорность судьбе. Видно было, что он уже смирился с несправедливостью своей участи. Обычная наша русская черта, которую я встречал у многих. Именно поэтому люди гордые и не сломившиеся вызывают в нас невольное уважение, даже будь они трижды душегубцами разбойниками. — Привет, блоха! — приветствовал я его. — Как ты? — Спасибо, — поклонился шарманчик Благодаря Богу и вам всего хорошего. — Садись. — он присел на краешек стула и уткнул взгляд в цементный пол. — Послушай, блоха! — продолжил я бодро. — С тобой поступили несправедливо, поступили гадко. Мы постараемся помочь тебе, вытащить тебя отсюда, нам. — Надо только узнать, кто на самом деле убил твоего щегла. Лоха вздохнул. — что я знаю. Да и знал бы, видать, судьба мне. Бог наказал за грехи. — Ничего, ты только ответь мне на вопросы. Лоха пожал плечами. — Ты говорил, что это не в первый раз, когда пропадали мальчики на хитровке. — А кто еще пропадал? Харманщик сморщил лоб, вспоминая. — Тюря еще... Сёмка жила, да близнецы, Фролка и Лёнька Свящёва — это из моих, да у бабки Ефимы Малец. — Всё? — Были ещё, не помню, барин. — Ну, хорошо, — сказал я. — Тогда ответь на ещё один вопрос. — Есть на хитровке врачи? — Врачи, — переспросил шарманчик Ну, к кому вы ходите, если заболеете или поранитесь? Лоха ещё подумал. — А них кому? «Сами помаленьку лечимся водочкой. Разве старик латыш?» «Это который латыш?» — переспросил Шаляпин. «Приходит. По четвергам такой», — ответил блоха. «Доктор. Фамилия у него такая, не упомню. Борзый, что ли? Приходит к Рудникову. Ему, говорят, власть платит, чтобы он хитровских пользовал от болезни. Но это если совсем плохо кому. Но к нему немногие ходят, разве кто из благородных». «Каких благородных!» — удивился певец. «А есть такие. Я вам потом расскажу», — пообещал я Шаляпин. «Посай, что он сейчас собьет лоху с «Ты видал ли того доктора?» «Видал раза два, когда он шел. И какой он с виду?» «Какой?» — лоханоморщил лоб и развел руками. «Такой высокий. А шляпу он носит какую?» «Такую, господскую». «Цилиндр? Во-во-такую!» — мы с Шаляпином переглянулись. «А палка у него есть?» — спросил Шаляпин. «Трость!» — лоха кивнул. Шаляпин снова взглянул на меня со значением. «Он!» Я поблагодарил блоху, еще раз пообещал ему помощь в освобождении, которое он, похоже, пропустил моим ушей, позвав караульного, отпустил в камеру. На обратном пути, когда мы шли длинным коридором, Шаляпин вдруг попросил сопровождающего нас к выходу Капрала дозволение посмотреть в окошко камеры. — не положено ответил служивый. — Ну, пожалуйста, отвори на минутку. — Так и зачем вам? — А вдруг и я кого убью? Так хочется примериться, где сидеть придется, — хохотнул нервно Шаляпин. Капрал посмотрел на него, как на сумасшедшего. Видимо, вспомнив, что мы гость его непосредственно начальника, все же остановился. — Только вы поаккуратней! — предупредил он. — Контингент у нас зам не знаю, какой. Хорошо, если пошлют, то и кинуть чем-то могут, если увидят, что это посторонний. — Со мной такие штуки плохие, а вот вы другое дело. Я крышку откину, а вы гляньте, но недолго. Он отодвинул засов сквозатной дверцы, через которую сидельцам передавали еду, и открыл ее. Из отверстия шибанула струя горячего перепрелого воздуха. Шалядан приблизил лицо. Несколько секунд он пристально вглядывался внутрь, а потом постранился, уступив место. не было действительно любопытно, как выглядят камеры знаменитой бутырки. Потом я тут же воспользовался этой возможностью. Это была небольшая комната со штукатуренными стенами, которые, впрочем, выглядели далеко не новыми из-за желтых высохших потеков и надписей, выцарапанных на штукатурке. Высокое маленькое оконце в толще стены Распакутая наружу, было забрано изнутри толстой решеткой. По обе стороны стояли трехэтажные нары, на которых сушилось белье, грязные подштаники, портянки и рубахи. И всюду сидели-лежали полуголые духоты люди с бритыми головами. Кто-то курил козьи ножки, отравляя, несмотря на отворенная кошка, и так спертую атмосферу. Несколько человек смотрели на дверь. Заслышав звук щеколда, они пытались разглядеть, кто там. Один из них что-то прятал за спиной, вероятно, самодельные карты. — Ну, ты! — заорал вдруг небольшого роста преступник. — Папироса давай, тот тебе не зоопарк. И отошел от окошка, капрал снова закрыл его засов. — Ну, все, что ли? — спросил он. — Пойдемте. Когда мы вышли за ворота Бутырского замка, Шалепин вдохнул полной грудью и приосанился. — Как хорошо на воле! Вот теперь я понимаю, о они с каторги бегут не все возразил я образ покорного своей судьбе блахи все еще стоял перед моими глазами некоторым тюрьма как дом родной ну и дураки припечатал шаляпин а потом весело обернулся ко мне а что владимир алексеевич теперь мы найдем этого убийцу вот только бы вычислить как этого доктора алтыша это не так сложно ответил я можно конечно обратиться к родовому родникову но связываться с ним не хочется. Есть другой путь. — так вы, пойдете завтра со мной знакомиться с врачом? — Конечно, так с утра я не смогу. Давайте в Мы пожали друг другу руки и расстались. По дороге домой я зашел в книжный магазин, купил справочник частно практикующих врачей Москвы. В прошлом году его выпустила Московская медицинская палата по требованию генерал-губернатора, чтобы... Приезжие знали, куда обращаться за врачебной помощью. Из всех врачей, записанных живущими возле хитровки, мне подошел только один с латышской фамилии — доктор Бельзинш Яков Карлович.